Анна послушно поднялась, слила в раковину кипяток из кастрюли и немного подсушила картофель. Поставила на стол тарелки, положила приборы, водрузила в центр миску с салатом, достала из холодильника буженину. Несколько минут они молча ели, потом Настя вдруг положила вилку на стол, подпёрла рукой подбородок и уставилась на мужа. Лёша, А как же Денисов? А что Денисов не понял он? Почему он это делает? За что он так со мной? Мне казалось, мы никогда друг друга не обижали, всегда вели себя по правилам нейтральной полосы. Алексей тоже положил вилку и скрестил руки на груди. Ася, я знаю, о чём ты думаешь. И я догадываюсь, что ты хочешь сделать. Я бы не стал, но я другой. Ты на меня не оглядывайся. Делай, как решила. Может, так и вправду лучше будет. Я боюсь, призналась она. Ну, тут уж в соответствии с древней мудростью, боишься не делай. А если делаешь, тогда не бойся. Настя сорвалась с места и кинулась в комнату. Ты куда? крикнул ей вслед Лёш. Буду делать, пока не начала ещё сильнее бояться, откликнулась она, хватаясь за телефонную трубку. От разговора с Шориновым Виктор Тришкан испытывал какое-то болезненное удовольствие. Так всегда бывало, когда он чувствовал свою власть над собеседником, с наслаждением вдыхая воздух, который ему казалось пропитан запахом страха и нервозности. Свяжитесь с вашим человеком, который уехал в Среднюю Азию, и скажите ему, чтобы девушку пока не трогал. Пусть сидит там и присматривает за ней. А ещё лучше, пусть уедет куда-нибудь оттуда, не мозолит ей глаза. Но почему? удивлялся Шоринов. Потому, коротко и презрительно отвечал Виктор. Её пока трогать нельзя. И как долго? Пока я не разрешу. Но всё-таки я хочу знать, волновался Шоринов. Послушайте, Михаил Владимирович, вы поручили дело нам, тем самым признав, что мы в этом более компетентны. Вот и оставайтесь при таком мнении, тем более, что оно полностью соответствует действительности. Конечно, неожиданно согласился заказчик, и Виктору показалось, что тот даже доволен. Любопытно, с чего бы это. Расставшись с Шориновым, он связался с теми, кто должен был следить за Каменской. Пока ничего заслуживающего внимания не происходило, она утром пришла на работу и до сих пор из здания на Петровке не выходила. Мысль о хорошей девочке с новой испортила Виктору настроение. И он решил для поднятия тонуса заняться Шориновым. Почему всё-таки он обрадовался, что его человек должен застрять где-то в Средней Азии? Непроста это. Может, как раз в этом и есть ответ на вопрос, который мучает Арсена найти этот ответ, полученный совсем не тем путём, каким требовал пойти шеф, и преподнести ему с лёгкой улыбкой. Что может быть лучше для поднятия собственного престижа в его глазах? Он должен стать преемником. Он Виктор, и никто другой. Ни какая-то там хорошая девочка, у крыса белоглазая.